Сура Аль-Ихлас Чистое вероисповедание Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Кул Хува Аллаху Ахад Скажи, Он Аллах Единый? Аллаху Самад Аллах самодостаточный. Он не родил и не был рожден. И нет никого равного ему.